Быть может, ни на каком другом примере не видно, насколько богат был индивидуализм квадро -ченту разными оттенками художественных возможностей и способностей. Изучение сиенской живописи XV века лучше, чем что-либо другое, должно вооружить глаз остротой зрения. Внимательному наблюдателю оно откроет и игру тончайших душевных сил, пробужденной гением раннего итальянского возрождения. Занятие сиенским искусством – 15 века связаны с очаровательно тихими часами, проведенными в залах местной пенокотеки, с прогулками по уединенным и прекрасным церквам, стоящим на окраине города. Ради алтарного образа такого интереснейшего художника переходного времени, как Сасетта, приходится побывать и в монастыре за городом о Серванце. В этой великолепной вещи, Хорошо выражен свойственный, сиенный аристократизм колористического чувства и артистическая любовь к сложному узору, проявлена сосеттой не менее ярко и с большим чувством меры, большим даже, чем Кривелли. сосетта, живший в первой половине XV века, типичный пример архаизирующего сенского мастера. Другим еще более запоздалым художником был Сано ди Пьетро, который в конце столетия, по словам Бернсона, так жил и так работал, будто Флоренция была от сиена не в сорока милях, а за сорок миллионов миль, и будто Мазаччо, Донателло, Учелло и Кастаньо никогда не рождались на свет. Надо сознаться, зала Сано ди Пьетро в музее производит при беглом посещении. Действительно однообразное, почти тягостное впечатление. Сану ди Пьетро лучше, когда видишь какую-нибудь одну его вещь, сохранившую свое место алтарного образа, как это есть, например, в монастыре Оссервансе или в Оратории святого Бернардино. Другие сиенские художники той же эпохи представляются не столь упорно замкнувшимися от флорентийских влияний. Таков, например, скульптор и живописец Векетто, воспринявший нечто от Донателло. Это самый суровый из сенских мастеров. И полуразрушенные фрески его глядят серьезно со стен Оспедале. В том же госпитале большой цикл фресок написал Доменико Ди Бартоло, который из всех здешних художников, ближе других, подошел к флорентийскому пониманию монументального стиля. Попытка его не вышла вполне удачной. Доменико рисовал не слишком уверенно и не слишком хорошо владел группировками и движением. Он лучше, когда придерживается родных традиций в беспритязательных Мадоннах. Этот пример показывает, что сенским мастерам не всегда следовало тянуться за флорентийцами. Склонность к архаизированию сообщает многим из них особую прелесть. Благодаря ей неожиданную и странную красоту приобрели жесткие светлые распятия и воскресенья на фоне пейзажей Бенвенуто ди Джованни» в упраздненном монастыре Сант-Эудженио за городом. Смесь традиционных форм с некоторым увлечением грации и движения, понятой в духе флорентильцев видна у Франческо ди Джорджо, который был в одно и то же время живописцем, скульптором и архитектором. Почти флорентийские фигуры, раскрашенные со любовью к цвету, можно видеть на разных его Мадоннах и на Рождестве в Сан-Доменику. Более чистым и в то же время более одаренным сенским мастером был его товарищ Нероччо Ланди. Нероччо не писал ничего, кроме алтарных образов, с изображениями богоматери и святых. В этих тесных пределах он положительно не имеет равных себе по всей Италии, по чрезвычайной тонкости цвета и острой изысканности линий. Его «Мадонны» в здешней пинокотеке — это не только высшая точка артистического чувства Сьены, это один из редчайших триумфов художественной эмоции, выраженный до конца декоративным значением каждой линии, каждого цветного пятна. Мало европейских художников умели так чувствовать красоту узора, как чувствовал Нерочио, но ни одному из мастеров Востока не было дано так понять благородную одухотворенность человеческих форм. Это необыкновенно счастливое сочетание не удивляет лишь в городе, где искусство дучио стало основой национальной традиции. Нерочио Ланди составляет гордость и славу Кватро Ченто в Сиене вместе с другим художником Матео Ди Джованни, Мадонна этого мастера совмещают все черты, встречающиеся у его современников. Архаичность Сано Ди Пьетро, флорентийские веяния Доменико Ди Бартоло, грацию Франческо Ди Джорджио, преувеличенную чувствительность Нерочио, объединяя, смягчая и примиряя их дыханием внутренней серьезности и простоты. Но самым ценным в творчестве Маттео являются не эти Мадонны, а варианты его излюбленной темы – избиение младенцев. Кроме рисунка на полу собора, в Сиене находятся два избиения Матео – одно в Сант-Агостино, другое в церкви Серви. Впечатление от этих двух картин никогда не может быть забыто. Нечего и говорить, что они, в особенности картины в Серви, полны изумляющей колористической прелести – в сопоставленных пятнах золота и серебра с сине-зеленым, алым и вишневым, что прекрасный ритм проведен в них сквозь всю сложность изображенного движения. Но чем привлекла так эта тема странного свенского художника? Существует предположение, что Матео стал работать над ней под впечатлением известия, наполнившего ужасом всю Италию о взятии турками от Транто. Сцены насилия над женщинами и убийства детей, разыгравшиеся на улицах О'Транто, навсегда поразили его воображение и были перенесены им на стены Сиенских церквей. Сцены жестокости видела и Сиена в том веке, и в ее архивах хранится еще опись городского имущества, включающая большой нож для четвертования и две пары клещей для разрывания людей на части. не Непокровительство Мадонны Нелюбовь к жизнью не могли уберечь от них сиену к Быть может, от этого только еще острее становились самые наслаждения. На картинах Матео Ди Джованни жестокость извиения странно переплетена с обаятельной красотой женщин. Нежность их черт, мечтательная страстность их взглядов и грация их движений как-то болезненно привлекают рядом с дикими профилями, убийц с блеском оружия и струйками крови. При взгляде на них нам понятнее, с какой остротой здешние сердца испытывали некогда влюбленность. В избиениях Маттео открывается «Старая Сьена», Полное движения и страсти, и полное желание красоты. Нам открывается ее душа, способная среди жестокости и ужасов истории забыться сладостно и влюбленно перед прелестью женщины. Конец Сьены. Сьена пережила свой век. В 1530 году, в день падения Флоренции, Она легкомысленно торжествовала унижение своей исторической соперницы. Она гордилась своей свободой и самостоятельностью, в то время как Флоренция была предана в руки Климента VII и Карла V. Представление тогдашних съенцев это было вторым Монтеаперти. Они приняли каприз истории за историческую справедливость. На самом деле конец Сены был близок. В начале XVI века она скудела творческими силами. Искусство величайшего из ее тогдашних художников, архитектора Бальдассара Перуци, навеяно Римом. Живопись Беккафуми несвободна от слабости и дряблости, которой проникнута и живопись более знаменитого приемного сына Сьены, садомы В политическом отношении Существование маленькой самостоятельной республики, окруженной со всех сторон владениями папы и вассалов Карла V, было только странным недоразумением. Земли Сиены сделались убежищем всех изгнанников, всех, кому удалось спастись от папской виселицы и испанской плахи. Соседи Сиены смотрели на нее подозрительно. Карл V ввел в нее, наконец, испанский гарнизон и приказал выстроить господствующую над городом цитадель, на стенах которой ныне устроен бульвар Лица. С этой минуты дни Сенской свободы были сочтены. Сьена сделала героическую попытку освобождения. Она не привела ни к чему, но в этой последней борьбе, в последний раз, открылась светлая, благородная и прекрасная душа города, крещённая, некогда на поле Монтеперти, раскрытая в искусстве протехших трех столетий. В рассказе о конце Сьены с поразительной привлекательностью выступают все черты ее исторического характера. Этот город внушал глубокую привязанность даже врагам. Когда в 1552 году Сьена восстала и принудила испанский гарнизон очистить город, все молодые граждане ее поднялись на стены, чтобы оттуда сказать «прости», своим неприятелям. Один из них, Октава Социни, обратился к своему знакомому капитану испанской армии, который последним выходил из городских ворот. — Сеньор Дон Францезе, — сказал он, — теперь ты мой враг, но объявляю тебе, что ты поистине достойный рыцарь и что, кроме того, в чем был бы вред для республики, я, Октава Социни, останусь навсегда во всем своим другом и слугой. Дон Францезе обернулся и смотрел на него долго со слезами на глазах. Затем, обратившись ко всем сиенским гражданам, он сказал, «Храбрые жители Сиены, вы еще раз совершили славный подвиг, но берегите же, ибо вы оскорбили очень могущественного человека». Испанский капитан был, разумеется, прав. Его повелитель Карл V не умел прощать мятежников. Гнев его не знал пределов, когда он услышал, что Сьена стала под защиту французского короля. Но Франция была далеко, и мало чем могла помочь республике против императорской армии, предводимой флорентийским герцогом Козимо и искусным военным военном деле маркизом Мариньяно. Надежды Сьены были вверены небольшому войску, которым командовал флорентийский изгнанник, маршал Франции, Пьеру Строцци, сын Филиппа Строци, убившего себя в тюрьме после неудачной попытки освободить Флоренцию от власти чужеземцев и поддерживаемой ими династии Медичи. Вначале Сьена имела успех, но решительное сражение кончилось ее полным поражением. Битва разыгралась 2 августа 1554 года на берегах ручья Скангалло, и на склонах холма, носящего имя «Поджо дель Ледонне». Исход ее был решен изменой части французского вспомогательного отряда. Напрасно флорентийские знаники, сражавшиеся под зеленым знаменем с девизом «Из Данте» «Я ищу свободу, ибо она дорога мне», выказали отчаянное мужество. Напрасно сиенская пехота сдерживала несколько часов с замечательным упорством натиск знаменитой испанской пехоты. Неравенство в силах увеличенной изменой, погубило все. Маленькая армия была почти целиком истреблена, и Пьеру Строци, получивший несколько тяжелых ран, едва успел спастись в Монтальчино. После победы императорская армия подступила к Сиене, но город не сдался ей. Сиен решила сопротивляться до конца. Началась осада, которая длилась восемь месяцев. Рассказ о страданиях этого времени сохранен в дневнике Социни и в комментариях французского генерала Монлюка, бывшего комендантом осажденного города. Сьена выказала в несчастье удивительное величие души. По согласному мнению всех историков, ее граждане перенесли нечеловеческие страдания с нечеловеческим мужеством. Обаяние прекрасного города и его жителей было испытано Даже таким суровым солдатам, видевшим на своем веку множество городов и народов, каким был Монлюк. В одном месте своих комментариев он рассказывает, с какой готовностью сьенцы приносили в жертву все ради защиты национальной свободы. Дело идет о разрушении домов, мешавших действиям артиллерии. Все эти бедные горожане, не показывая ни неудовольствия, Ни сожаления о разрушении своих домов первыми взялись за работу. Всякий помогал, чем мог. Никогда их не было на месте работы меньше четырех тысяч, и среди них мне показывали множество благородных сиенских дам, носивших землю в корзинах на головах. О, сиенские дамы! До тех пор, пока будет жива книга Монлюка, я должен увековечить вас, ибо поистине вы достойны бессмертной хвалы, едва ли когда-нибудь заслужены женщинами. Как только этот народ положил прекрасное решение отстаивать свою свободу, все городские дамы разделились на три отряда. Первым командовала сеньора Фортегверра, одетая в лиловое, так же, как те, которые были с ней, и платья у них были короткие, как у нимф. Второй была сеньора Пикколомини, одетая в валы атлас, и весь отряд ее тоже. Третий была сеньора Ливия Фауста. В белом, и шедшие за ней несли белое знамя. На знаменах у них были славные девизы. Я много бы дал, чтобы их вспомнить. Эти три отряда состояли из трех тысяч дам, благородных или городского сословия, вооруженных пиками, крюками и фашинами. И в таком виде они вышли на смотры и пошли на закладку укреплений. Мессия де Терм, который был в начале осады и видел их, Рассказывал мне это, говоря, что никогда ему не приходилось видеть ничего столь же прекрасного. Знамена их я видел сам потом. Они сложили песню в честь Франции, которую пели, когда шли на укрепление. Я отдал бы свою лучшую лошадь за то, чтобы знать эту песню и привести ее здесь. Но ни эти женские подвиги, ни новое посвящение города Мадонне, Неудаление, наконец, лишних ртов, стариков, слабых женщин и детей, которые умирали от лишения между неприятельским лагерем и стенами Сиены, на глазах у ее защитников ничто не могло спасти республику. 21 апреля 1555 года Сиена должна была сдаться. В тот же день испанские войска вошли в город. Невольное уважение к мужеству осажденных предохранила город от полного разорения. Завоеватели позаботились только прежде всего об уничтожении многочисленных башен, высоких древних. Вместе с их падением рухнула сила и свобода старой республиканской Сьены. Мы уезжали из Сьены с первыми декабрьскими морозами. Очерк города с тонкой иглой Торрэманджиа Мелькнул и быстро исчез в окне вагона. С ним вместе пропало из глаз столько живых и прекрасных образов. С тосканой трудно расставаться. И невольная мысль о том, что никогда больше не увидишь ее, сжимает при этом сердце. Наш путь лежал к югу. Голые коричневые бугры окрестности Сьены казались печальными от низковисевшей над ними по-зимнему белой облачной пелены. Железная дорога проходит здесь, в стороне от населенных мест. Это безлюдие идет к странам, совершившим давно свое дело в истории. В Киузе мы пересели на поезд, идущий прямо на юг. Через несколько часов что-то заметно переменилось в пейзаже, видимом из окон вагона. Речные долины сделали шире, очертания гор стали менее мягкими и более определенными. Желтые мутные ручьи встречались все чаще и чаще, и на маленьких станциях уже попадались белые прямые эвкалипты с длинными и узкими шелковистыми листьями. Мы приезжали какую-то новую землю и, как всегда, бывает в дороге воображение немедленно на оставшихся позади городах Тосканы, но летело вперед. Казалось, что все эти речные долины и горные цепи идут к какой-то одной цели, той же самой, который должен был привести нас и наш путь. Туда, на юг, бежал наш поезд. Туда двигались по белым дорогам легкие повозки, запряженные маленькими ослами. Туда шли расположившиеся лагерем у полотна пешеходы. Туда шумели пенистые ручьи. Туда летели птицы. Внимание было приковано синей дымной стеной Сабинских гор, и когда встретилась широкое, Бело-желтая река так легко было угадать, что это Тибр. Там, куда уходили ее изгибы, за голубым силуэтом Соракте, уже задолго стал мерещиться огромный и призрачный очерк Рима.